Неисповедимы пути Господни. Черная гора, видимая со стен монастыря, вблизи оказалась покрытой темно-зелеными изумрудными лесами. Калиса вышла из воска, размяла затекшие ноги, огляделась. Набрала тягучий хвойный воздух, полной грудью. У входа в пещеру сидела пара нищих. Стояли плошки с едой, подношения. Возница дышал в спину. Сестра Евдокия наказала ему не отходить от матушки ни на шаг. Мало ли кого в лесу да в горах встретишь. Худые людишки рыщут, добычу ищут. Калиса знаком приказала ему остаться. Подала нищим и зашла в пещеру. Матушка поежилась. Несмотря на знойный день, внутри было сыро и прохладно. Сочилась влага из пористой нутрянки горы. Несколько свечей скудно освещали пещеру. Накинутая рванина на плоский камень исполняла роль лежанки. Старец сидел на камне, прикрыв глаза. Калисе стала неудобно прерывать молитву. Или сон. Она бестолково мялась на месте. Незваный гость хуже татарина. Проходи, коли пришла, сказал старец, не открывая глаза. Не так уж он был и стар. Они, наверное, погодки, ну или она чуть моложе. Длинные седые волосы спадали на холостяную рубаху. Белая борода лежала на широкой груди. Пожалуй, красив. Правильные черты благородного лица, умные морщины. Ни крестьянских кровей, нет. И это странно. Благородные воршельники редко набивались. Здравствуй, добрый человек, сказала матушка, прошла внутрь, села на камень поодаль. Сказывают, ты чудеса творишь? Бог творит чудеса. Калиса разглядела в темном углу пещеры личные вещи старца: гребень из слоновой кости, икона. «Книга в кожаном переплете с чудным вензелем!» Настоятельница прищурилась, какая там буква на книге, не разобрать. «А ты его посланник», — проверила догадку Калиса, предвкушая раскусить очередного мошенника. «Господь к тебе явился и волю свою передал для людей, так?» «Бога не видел, врать не стану, а голос его каждый день слышу. Разве с тобой, матушка, Бог не разговаривает?» Светло-серые глаза старца уставились на Калису с удивлением. А Казьма-то не просто, И ее он сразу признал, и вопросы с подковырками, и сила. Какая же от него исходила сила, взгляд добрый. Но этой добротой сосну в лесу завалить сумеет, если захочет. Не видела раньше такого Калиса, не чувствовала. Что же ты в пещере, как зверь лесной, живешь? Любой крестьянин тебя в избу пустит, только попросись. — Я молюсь. — Ты к нам приходи, вместе помолимся. Не прошло и недели, пришел старец в монастырь. Сам пришел. — Хорошо тут у вас. Свободно дышится, — сказал Казьма, расположившись на лавке в трапезной. — Дыши на здоровье. Воздух озерный, он чистый, — сказала Евдокия, сидя рядом со старцем. Простая монастырская еда пришлась ему по вкусу. Много не ел, ложку с паренными овощами опустошил. Губу промокнул холщовой салфеткой, нежные длинные пальцы, не работой, вытер, поблагодарил и откинулся от стола. «Да я не про воздух говорю. Свобода праведная в монастыре вашем живет». «Ну а где я еще жить-то?» — не сдавалась монахиня. «Ты, сестра, помолчи немного. Дай человеку слово вставить в твой нескончаемый поток», — прервала словоохотливую подругу Калиса. Париные овощи она не любила». Сейчас бы слопать немецких колбасок, как готовила на празднике мутер. Но мясо есть нельзя. Пост. Матушка поковырялась в кушанье и отодвинула плошку подальше. В дорогих палатах свобода не живет, — сказал Казьма, загибая палец. В купеческих домах подавно не живет. Иногда в простых мужицких избах обитает. В монастырях и церквях не всегда свободно дышится. Вот, к примеру, звал меня сосед ваш в мужской монастырь. Я не пошел. Нет. Трудно там, черно все, отказался. А у вас хорошо. Тебе виднее странник, ответила настоятельница с улыбкой. Глаза льдинки просветлели. Приют для сирот, школа для детишек. Такого и в Петербурге не встретишь, не то чтобы в Уральских горах. А ты и в Петербурге бывал? не удержалась Евдокия округлила глаза в окулярах. Случалось! стушевался старец, мотнув белой головой, быстро спросил: И больницу строить будете? «Архиерея разрешит, будем строить?» — кивнула матушка. «Вот это благое дело! Крестьян никто не лечит, это факт. Помогать вам буду, если разрешить». «Врачевать можешь!» — не переставала удивляться сестра Евдокия. «Могу», — сказал Казьма и положил руку на резное распятие на груди. Сказано — сделано. Небольшой дом у самого перешейка, соединяющего остров с крепостью и побережье, вырос засчитанные дни. В избушке поселился Казьма. Жил скромно. Принимал страждущих, исцелял по мере сил. Матушка благословляла его. Не прост старец, ой, не прост. Тянула ее к нему, как обжору к сладостям, так и съела бы целиком. Мудрый, спокойный, благочестивый. А говорил-то как? Как будто большую ложку в бочку меда зачерпнул. Сладко. Каждый день они вели со старцем беседы. О жизни, о смерти, о царстве небесном о свободе, которую так любил странник. «Слышала, матушка, что у соседей творится?» — спросил Казьма. «У каких соседей? В уезде?» — ответила вопросом на вопрос Калиса. «В соседнем мужском монастыре лихаимство творится. Новый настоятель самоуправством занимается. Сыноков три шкуры дерет, а себе карманы набивает златом». «Иларион!» — встряхнулась настоятельница. «Вот оно, предчувствие! Он самый!» Хорошо, что не пошел я к ним, сердце подсказало, черно у них в монастыре. А тебе кто сказывал про лихоимство? Бежали два монаха от Илариона, третьего дня у меня останавливались, жалились больно, жизни не дает, затравил всех ядом своим. Бог все видит, покачала головой Калиса, и это правда. Осень наступила рьяно, ворвалась в уральские края, как кавалерист в захваченный вражей город. Только что цветы и травы благоухали в полях, уже промозглый ветер продувал прохожих насквозь. Калиса стояла у окна, смотрела, как кружились в осеннем танце желтые листья, разглядывала монастырский двор, нарадоваться не могла. Чистота у них, порядок, амбары полны запасов. Хорошо подготовились к зиме. — Беда, матушка! — ворвалась к келью Евдокия. — Господи, что ж ты кричишь-то так, как Ира такаянны, испугала? «Беда, говорю!» – уже спокойнее произнесла монахиня, села на скамью, пытаясь отдышаться. Бежала долго. «Что случилось, сестра?» – спросила Калиса, подходя к подруге. «Козьму забрали!» – выпалила монахиня, глазища больше окуляров выпучила. «Кто забрал? Толком говори!» – спокойно сказала Калиса, предчувствуя неладное. «Земской справник. В уездный город ехать недолго, пару часов по хорошей погоде, и ты на месте». Все это время Калиса была сама не своя. Острые иголочки изнутри кололи грудину. Как же так? Неужели арестуют Казьмуда, в кандалы закуют? Наплел паршивец завистливый, доложил кому надо. Якобы старец сеет смуту среди крестьян, богохульствует, замечен в воровстве. Конечно, и Иларион слюною зашел, как узнал, что слава о святом человеке за пределы округи пошла, а о нем слова хорошего никто никогда не сказал. Но когда она приехала на место... Сначала опешила, а потом умилилась увиденному. Исправник, здоровенный детина с гусарскими усами, ухаживал за козьмой, как за кисейной барышней. «Чаю изволите? Пожалуйста. Баранки маковые надобно? Вот они». И смотрел на старца, как мальчишка в базарный день на петушок на палочке, готов был облизать со всех сторон. «Ошибся, настоятель Иларион, так ему и передам. Идите с миром». Напутствовал исправник, махал рукой, как еще кружевным платком глаза не промокнул. А самогонку ту больше не пей и жирно востерегайся, ответил Козьма и сел в вазок рядом с настоятельницей. Что ты ему сказал такое? полюбопытствовала Калиса. Да так, ерунда, заковырку одну решил, и все. Ну-ну, сказала матушка, и руку на руку старца нечаянно положила. И что тут началось? Вазок поплыл, Поплыл и растворился вовсе. Колиса моргала, но видение не проходило. Видела она глазами казьмы исправника. Как так? Чудеса или бес играется? Ты мне это здесь прекрати! Мне здесь свето не нужно разводить, а то мигом в кандалы и в рудники пойдешь своим ходом! Здоровенный детина грозил толстым пальцем в сторону старца. Исправник вышагивал из угла в угол по скрипучим деревянным полам небольшого кабинетика подкручивая ус и все больше подзадоривая себя. Читать морали — милое дело, особенно после плотного обеда у румяной зазнобы. Сапоги в гармошку, шаровары необъятные. Внезапно остановился, сглотнул слюну и поморщился от накатившей в брюхе боли. «Э, да у тебя кишки прогнили, парень», — подумал Казмя и заулыбался. «Ты чего улыбишься, поганец?» — окрысился исправник, превозмогая боль. «В морду хожь? Помочь тебе хочу». И ведь помог, и боль прошла, и детину как подменили. Калиса руку убрала, и воспоминание исчезло. Что это было? Настоятельница перекрестилась, привиделась Пади, переволновалась за старца, и вот что получилось. Да не волнуйся так, матушка, ничего со мной не случится. Как будто услышав ее мысли, сказал Казьма, добавив, да и с тобой тоже. Подожди. «Иларион новую подлость придумает, помяни мое слово Казьма. Он уже на нашей земле засматривается. На что приют и школу содержать будем, а? Откуда знаешь?» «Сестра Евдокия, — сказывала Давича, — Иларион митрополиту писать собирается. А вдруг выгорит у него дельце гнусное? Не получится у Илариона ничего. Стоит мне только гаркнуть слово в Петербурге, то весь этот городок содрогнется от того, что будет». Халиса пригляделась к старцу. Не замечала она раньше в нем такой гордыни. Никак помешался в уездном учреждении. Били его там, что ли? Умом тронулся точно. Оставь сомнение. Верь мне. Почувствовал неуверенность в собеседнице Казьма и сам положил ладонь на ее руку. И вот опять. Возок начал таять, пока совсем не исчез. Да что это такое творится? Что с ней происходит? Даже с пробабкой Агнией такого не случалось а она самая сильная в роду была. Калиса оказалась в пещере, стужа снаружи. Внутри стыла, промозгла. Колени упирались в холодный каменный пол, болели. Желудок прилип к хребту, пятый день не видел он хлебной крошки. Казма крестился и бил поклоны перед слабо освещенной иконой в резном окладе. Сначала бормотал, потом громко заговорил, каялся. «Я запутался в женщинах, в грехах своих». Обе дочери умерли в младенчестве. Наследников не оставил. Дочери — это хорошо, но они же есть и самые свирепые мстительницы. А с их матерями я не всегда поступал честно. Старец встал, колени ныли нещадно, отдышался, выпил воды из железной кружки, сел на каменную лежанку, взял книгу в кожаном переплете, погладил вензель с буквой А. Я устал быть царем, устал от правления, устал от суеты. Устал и убежал. Пусть брат мой Николай теперь правит, он достоин. А я сейчас свободен и покоен. Теперь мне нечего терять, кроме Бога и моей любви к Спасителю. Господи, прости душу грешную, раба твоего Александра.